То же обычным и нормальным для монголов делом было участие в походе сразу двух или нескольких конных отрядов, зачастую совершенно не согласующих между собой своих действий и часто не имеющих между собой никакой связи. Когда приближался неприятель, на встречу ему высылался мощный головной дозор конных разведчиков, рассыпавшийся по степи широким полукругом в свою очередь выставлявшие перед собой мобильные аванпосты этот заградительный щит предупреждал малейшую возможность нанесения внезапного удара по главной армии а также проводил общую рекогносцировку местности вспомним что и величайший солдат Европы Наполеон Бонапарт пользовался точно таким же приёмом выдвигая вперёд активно поддерживаемую кавалерией ованпосты. Позднее точно такая же тактика применялась воюющими сторонами в первые месяцы войны 1914 года. Связь всегда поддерживалась через гонцов, в наши времена курьеров. На поле битвы, как правило, любые сигналы и даже приказы передавались поднятием и движением флагов. Забота монгольских военачальников о своих воинах имела почти современные выражения. Войскам строго приказывалось подбирать на поле бою и вывозить в безопасное место раненых, тщательно собирать на поле брани тела всех убитых монголов и предавать их погребению. Подобная забота, конечно, не распространялась на воинов противника. Если они оказывали слишком упорное сопротивление, в результате которого монголы несли серьёзные потери, ничто не могло спасти их от смерти. Жажда мести монголов была неутолима. Мы потеряли слишком много храбрецов, звучало рефреном после каждого кровопролитного сражения, и фраза эта означала, что врагу будет отказано в пощаде. Также с нею придавали казни дезертиров и воинов, не выполнивших приказ. Она стала сокрементальной. Ей уже хан Бату горько упрекал убелённого седеной Субудая в медлительность подса её в 1242 году во время венгерской кампании, когда тот слишком поздно атаковал альергард противника и седой воин выигравший больше сражений, чем было лет, самому Батухану вынужден был униженно молить о прощении. Монголы никогда не вступали на вражескую землю, не собрав о ней более или менее достаточной и надежной информации. Чингисхан использовал любые разногласия в стане врагов, поддерживал всех недовольных, склоняя их на свою сторону. Время, когда он был встал, часто засылал шпионов. Внезапность и военная хитрость вот характерные и основные признаки его военной стратегии. Даже в английском языке слово татарин обозначает человека, который, будучи внезапно атакованным и преследуемым после притворного бегства, поворачивается назад и наносит своему преследователю смертельный удар. В этом заключается ключ к пониманию монгольского способа ведения войны. Ибо тот самый момент, когда вражеский полководец думал, что уже одержал победу, становился началом поражения его армии и его конца. Так, когда Джалал ад-дин под стенами Исфагана в 1228 году в сражении с отрядом из войска Угэдэ, Агдая увидев, что монголы отступают, бросил в бой последний резерв, тыл его армии подвергся внезапному удару и был смят свежими монгольскими туменами. С поля сражения Джелал ад-дин бежал один. Вот как описывает Марко Поло монгольский способ ведения войны. Совершенно справедливое то, что когда враг видит их бегущими и уже воображает, что выиграл сражение, он уже повержен и, наверное, погиб, ибо татарские всадники и колеса их телег поворачиваются в тот момент, когда они сочтут, что подходящее время пришло. Для этих диких азиатов обман противника был делом совершенно естественным так же как внезапное отступление с поля боя служило обычным тактическим маневром и вовсе не являлось признаком поражения. «Обман — первая заповедь войны», — изрек один из китайских полководцев Хулагухана, завоевателя Ирана и Месопотамии. Использование хитрости в бою было прямой обязанностью каждого восточного полководца. Когда монголы намеревались захватить какой-нибудь город, они прежде всего делали попытку выманить его гарнизон на открытую местность. Обычно небольшой конный отряд приближался к городу, словно проводя разведку его окрестностей, и начальник гарнизона, если он был человеком долгим и исправным солдатом, спешил послать своих лучших людей на самых резвых лошадях уничтожить его. Монгольский отряд стремительно обращался в бегство и отступал до тех пор, пока не заманивал преследователей туда, где были сконцентрированы основные силы монгольского войска. Затем он разворачивался, атаковал противника и при поддержке всего остального войска уничтожал его. Если же монголы приступали к осаде города или крепости, то в очень редких случаях отступались от задуманного и оставляли её, даже если блокада города грозила затянуться на многие месяцы. На службе у них были китайские, а позже и персидские инженеры, которыми была создана переносная и перевозная артиллерия, очень эффективная при взятии крепостей. Если Александром Македонским Впервые был введён способ стремительного преследования разгромленного и отступающего противника, то монголы без сомнения довели его до совершенства. Они преследовали разгромленные ими армии, не считаясь со временем, вплоть до их полнейшего истребления и даже если из их рук ускользал один лишь командующий разгромленного войска, для его поимки не жалели ни сил, ни времени, подчас многие месяцы объезжая, осматривая и прочесывая местность. Надо признать, что во время войны совесть их не отягчали ни сострадания, ни гуманность, ни какие-либо рыцарские чувства, А всякое отсутствие страсти делало их ещё более ужасными. Но не будем забывать и о том, что наличие благородства и возвышенных страстностей в душе Александра Великого не спасло Фивы от его гнева, так же как Карфаген и Иерусалим, Каринф от гнева Римлян. Ветхий Завет полон примеров жестокости и убийств, порождённых теми же возвышенными мотивами. В отношении монголов сразу не так легко понять подлинные причины всех совершённых ими злодеяний. Ни религиозные, ни патриотические чувства не побуждали их к этому. Всякая возвышенная риторика, взывающая к богу, домашнему очагу или родине, столь характерная для греков, римлян и более поздних народов, у них напрочь отсутствовала. Прикос отдан войска повинуются. Вот и всё. Они могут без зазрения совести отступать перед превосходящими силами противника на протяжении многих дней, пока падение дисциплины в рядах последнего полностью не дезорганизует его. Только тогда хорошо дисциплинированные монголы меняли лошадей, садились на свежих и вновь атаковали. Оружие, имей используемое, делало возможным комбинированное сочетание огня, стрельбы из лука и удара, что и обеспечивало за ними победу. Монгольский всадник галопом проносился мимо выстроившихся перед ним рядов противника и прежде всего пускал в ход стрелы. Когда же их огонь вносил беспорядок во вражеские ряды, Монгольские сотни брались за сабли. Они всегда начинали атаку с флангов, нанося именно там первый удар и отвлекая конными движениями внимание неприятеля. Если враг был дисциплинирован и стоек, его продолжали обстреливать до тех пор, пока под прикрытием этого огня свежие монгольские войска не заходили к нему в тыл. Тогда монгольские сотни растягивались по фронту, и охватывали фланги неприятеля, позволяя ему даже оказывать давление на свой центр. В этом был свой риск, но стремительность и мобильность, как правило, всегда уберегали их от катастроф. Когда же охватный приятель на флангах завершался, именно по его тылам наносился главный удар, щемни новые Канны. Но если не многим римлянам всё-таки удалось спастись после жесточайшего поражения, После победы монголов в живых оставались только единицы. Эффект монгольского толчка в XIII веке почувствовали и в Европе. Монголы даже подарили слово английскому языку, хотя никогда не приближались к Англии ближе районов Силезии. Это слово ордо или орду что на монгольском означает лагерь иногда военную ставку хана от него произошло английское слово horde horde орда ватага шайка толпа народа и так далее за много веков впрочем не раз менявшее своё значение ведь ничего похожего на монгольскую орду по необычности и силе воздействия на окружающие народы в Европе не видели со времён римских легионов это слово достигло Индии языком общения народов северной Индии стал урду когда Тимур перешёл реку Инд ведя войска в Персию был изобретён язык военных лагерей заимствовавший много слов из персидского языка Слово урду произошло от монгольского ордо, означающего лагерь. А цитадель крепости Самарканд до сих пор носит название Урда.